Глава 38. Кровать Гленды была з а б р о с а н а бумагой с комками н ы и начатыми заново листами. Нет, 14 т о я не сразу отправилась к врачу. Я заехала в библиотеку. Запиши, Роджер. Там поговорила к о е с кем. Я начну с новой страницы. Это уже вся исписана. С кем-то разговаривала в приемной врача. Они скрупулёзно восстанавливали каждую подробность прошедшего месяца. И ни одна не выводила на человека, называвшего себя Фоксом. В четыре утра по настоянию Гленды Роджер позвонил ФБР и попросил т е л е ф о н у х ь ю. Тот рассказал им о встрече. Похититель обещал, что Шерон и Нила можно будет забрать в половине двенадцатого, сообщил Роджер Гленде. Но они ж ему не верят? Нет, не верят. Если это кто-то, кого я знаю, то он из нашего района. Тогда и Нил его знает, и он не выпустит Нила. г л е н д а мы с тобой так устали, что уже не можем думать. Давай поспим несколько часов, а потом, может, и вспомнишь. Подсознание работает во сне, ты же знаешь. Ну хорошо. Она принялась устало складывать листки в хронологическом порядке. Роджер завел будильник на семь. Они спали три часа тяжелым беспокойным сном. В семь Роджер сделал чай. г л е н д а положила под язык таблетку нитроглицерина, умылась, вернулась в кровать и взяла блокнот. В девять приехала м э р и а н В девять пятнадцать она наведалась к Гленди. Мне так жаль, что вы не хорошо себя чувствуете, миссис Перес. Благодарю за сочувствие. Не буду вам мешать, если не возражаете, я потихоньку буду убирать комнаты на первом этаже. Прекрасно. Тогда к концу недели нижний этаж будет чистым. Вы же любите, когда в доме все блестит, да? Да. Спасибо. Я очень рада, что не подвела вас из-за неполадок с нашей машиной. Муж что-то говорил мне об этом. Гленда выразительно держала на готове ручку. Просто ужас. Только потратили четыреста долларов на ремонт. Мы бы не стали столько тратить на старую машину. Но Арти такой хороший механик. и муж сказал, что дело того стоит. Ну, я вижу, вы заняты, хватит мне болтать. Хотите перекусить? Нет, спасибо, миссис Воглер. Дверь за ней закрылась. Через несколько минут вернулся Роджер. Я позвонил на работу, сказал, что у меня грипп прихватил. Роджер, подожди минутку. Гленда нажала кнопку на магнитофоне, снова зазвучала знакомая фраза: "Приезжай на заправку Эксона". Она выключила запись. Роджер, а когда мы проходили техобслуживание, чуть больше месяца назад, б и л л ф т ц п р е к о м е н д о в а л одну мастерскую и сам туда съездил. Да. И по дороге на работу ты меня там высадил, когда машина была готова. Механика звали Арти, да? Кажется, да. Что? Машина была готова, но он заправлял ее бензином. Я стояла рядом и р а з г о в а р и в а л с ним. На вывеске было написано А Р Т г е р И я спросила: А это Артур? Потому что Билл называл его Арти. Роджер. Голос Гленды звенел. Она села и схватила мужа за руку. Он сказал мне, что все стали называть его Арти из-за вывески а р т а г е р т а на самом деле его зовут Август Роммель т а г е р т А я сказал Роммель, это же известный немецкий маршал, и он ответил: да, Роммель, которого прозвали Лисом пустыни. Как он это сказал, Лисом? А потом это прозвище Фокс. Рожер, я клянусь, что этот механик и есть Фокс, и он похитил Шерон и Нила. Часы показывали тридцать одну минуту десятого. Глава тридцать д е в я т о Она шла в свою комнату. о л е н д о р ф сегодня не дежурит, а другой охранник не обратит на нее внимания. Лали не спала всю ночь. Она заболевала. Артрит просто убивал ее. Но дело не только в этом. Съеживалось что-то глубоко внутри. Она это чувствовала. Ей просто хотелось прийти к себе, лечь на кровать и закрыть глаза. Просто необходимо. л а л и спустилась вместе с пассажирами на поезд 8:40 в м а у н т в е р н о н и подошла к Пандусу. Она захватила побольше газет, чтобы укрыться, но даже не остановилась выпить кофе. Ее мучил лишь голод по своей комнате. И неважно, что там может оказаться этот мужчина, она рискнет. Ее приветствовал родной шум генераторов и вентиляторов. Здесь было мрачно, как всегда, но ей нравилось. Тяжелые кроссовки б е с шум н о с т у п а л и по лестнице, и тогда она услышала приглушенный звук медленно открываемой двери, ее двери. Лалли спряталась за генератором, тихие осторожные шаги. Тот самый мужчина спускался по металлическим ступеням. Лалли отпрянула, вжалась в стену, п о п р о б о в а т ь заговорить с ним. Нет, нет, инстинкт подсказывал ей спрятаться. Она видела, как он постоял, вслушался и направился к пандусу. Через минуту он уйдет, и она будет в своей комнате. Если женщина там, она ее спугнет. Аккуратными пальцами она стала вынимать ключи из кармана, засуетилась, слегка звякнув, ключ упал. Лали з а т а и л а дыхание, вдруг услышал. Она не решилась выглянуть, но шаги стихли. Никто не возвращался. Она подождала десять минут, десять долгих минут. Пытаясь успокоить бешено колотившееся сердце, потом медленно, с трудом наклонилась и стала искать ключ. В такой темноте она ничего не видела. Нащупав ключ, с облегчением вздохнула. Лали уже выпрямлялась, когда что-то скользнуло по ее спине, что-то д о д р о ж е холодное. Она глотнула ртом воздух, когда это нечто коснулось кожи и вошло в плоть так резко и быстро. что она едва о щ у т и л а ослепляющую боль и теплую струйку крови, когда неуклюже осела на к о л е н и и взмахнула левой рукой, погружаясь в небытие. В правом кулаке она сжимала ключ от своей комнаты. Глава сороковая. В а г е н т ФБР позвонил Хью Тейлору в дом Стива. Что случилось? Это Арти, механик Арти Таггер, да, был такой парень Газ Таггер. Лет двенадцать назад его взяли за то, что он слонялся возле п о р т а р т о р и и подозревался в исчезновении шестнадцатилетней беглянки. Мы ничего не смогли доказать, но он с ней что-то сотворил, многие так считали. Его допрашивали и по поводу исчезновения других девушек. Описание внешности совпадает с тем, что дали вы. Отлично. Что еще на него есть? Пытаемся установить, где он жил раньше. Работал в нескольких местах в Нью-Йорке. Служащий бензоколонки в е р с с а й д е помощник официанта в закусочной на в о с ь о й Авеню, мойщик посуды в устричном баре. Сосредоточьтесь на том, где он жил. Выясните, нет ли у него семьи. Хью повесил трубку. Мистер Петерсон начал о н о с т о р о ж н о Кажется, у нас появилась новая зацепка. Механик, околачивающийся в баре мельница, подозревается в исчезновении нескольких девушек 12 лет назад. Зовут Арти т а г г е р Механик. Голос Стива стал громче. Механик, именно. Я знаю, о чем вы думаете. Вероятность невелика, но если кто-то починил вашей жене покрышку в тот день, возможно ли, что она выписала ему чек? У вас есть аннулированные январские чеки или квитанции двухгодичной давности? Да, я посмотрю. Не забывайте, мы просто изучаем любую зацепку. На Арти у нас нет никаких улик, кроме того, что много лет назад его один раз допрашивали. Ясно. Стив подошел к столу, зазвонил телефон. Роджер Перес прокричал, что Гленда уверена, механик А.Р. Тагер и есть Фокс. Хью бросил трубку и хотел было снова позвонить Нью-Йорк, как телефон зазвонил опять. Да, нетерпеливо рявкнул Хью, но его лицо изменилось, стало непроницаемым. Что? Подожди, начни заново. Стив видел, как взгляд Хью к а м е н е л от напряжения. Когда он выхватил ручку, Стив уже протягивал ему блокнот. Не обращая внимания на попытку полицейского заслонить блокнот рукой, Стив впился глазами в страницу, поглощая каждое слово. Спасибо за деньги. Все на месте. Вы сдержали свое обещание, а я сдержу свое. Нил и Шерон живы. В 11.30 они умрут во время в з р ы в а в в штате Нью-Йорк. Из груды камней можете выкопать их тела, Фокс.